Глава 20. Передышка и ожидание. Принц уже созывал всех-всех, а первым делом – ужа. Я же оцепенела, и это было странно. Как будто тело рвалось орать и крушить неведомого врага, и трогать Лео, убеждаться, что он цел и невредим. А разум командовал – не двигаться, стоять с разинутым ртом. Хорошо, рот можно закрыть. Впрочем, я же что-то понимаю в первой помощи. Значит, панику отставить, орать не сметь бить сейчас некого. Подойти осторожно и глянуть, не нужна ли помощь. Помощь была нужна, но, увы, не всем. Сэр Бертран, златокудрый красавец в валом плаще и нагруднике с серебряной насечкой, был мертв. Как я это поняла? Как-то поняла. У незнакомого парня в чужой одежде была разбита голова, но он дышал, громко и хрипло, а сидевший на песке Лео отчетливо зажимал правый бок. Впрочем, Уж был на месте и начал как раз слева. На сыра Бертрана глянул с сожалением: увы, уже не помочь. Про чужака пробормотал сквозь зубы, подождет, не помрет, и принялся что-то спрашивать у Лео. Я наконец-то отмерла и подскочила тоже: Кровь останавливай, кивнул мне уж, а сам велел расправлять на земле плащ и укладывать лево на него, что и проделали с осторожностью стриж и дракон. Я глубоко вздохнула и зажмурилась. Так мне было легче. Не знаю, что бы там представил в такой момент человек с нормальной медицинской подготовкой, а я отчетливо увидела яркое пульсирующее пятно. И в моих силах было то пятно уменьшить и приглушить пульсацию. Меньше, меньше. Ура, пульсация исчезла. Можно открывать глаза. Брат Уш уже разрезал налево черную одежду стража, добрался до раны в боку, и из-под его ладони струился слепящий белый свет. Мне вроде бы даже объясняли про магию в целом такой цвет — это как раз про крутое целительство. Протуш был крутым, потому что рана уменьшалась на моих глазах. Для меня дошло, что я еще могу. Я послала обезболивающий импульс, и Лео тут же задышал спокойнее, а потом и глаза открыл. «Варя!» — прошептал одними губами. «Варя Феникс!» И улыбнулся. Улыбается уже хорошо. Я взяла его за руку и держала. Нас учили делиться силой с ранеными и ослабевшими. «Не смей, что ты делаешь?» Попробовал взмутиться Лео, но я обрезала. «Что считаю нужным, ясно? Встанешь на ноги, будешь командовать. А пока даже и не думай». Тем временем братуш завершил операцию, или как тут это у них называется, и сказал пациенту, «Чем больше сегодня пролежишь, тем лучше». «Надо двигаться», — покачал головой Лео. Но уж только пожал плечами и отошел, смотреть чужого парня. Зато подошел принц, сел на траву. «Брат-целитель, — говорит, — чтобы тебя не трогали хотя бы до утра!» «Понимаю, мой принц, но не уверен, что здесь безопасно оставаться!» «Да уж как выйдет!» «Старый тигр захочет прийти за своим внуком, и ему не помеха любая защита, которую мы здесь сможем установить. Он просто придет к родной крови, и все. Что с порталом?» «Увы, камню нужно несколько часов, чтобы заработать. Тогда ждем, сколько получится!» «Если что, убить можно и некроманта тоже. Просто нужно знать, как. Правда, потом тигры сорвутся с цепи, но да, они на той цепи и так нельзя сказать, чтоб смирно сидели». «Сорвутся, будем бить. А будет с кем, будем договариваться», — пожал плечами принц. «К слову, девушка-то в бою неплохо себя показала». «Вот и отлично», — улыбнулся Лео и сжал мою руку. «Осторожно». Принц поднялся и отошел, «А я спросила». «Кто убил Бертрана?» «Тигры», — пожал плечами Лео. «Они и меня хотели убить, но я не дался. Мы не сразу нашли подходящего заложника, достаточно ценного, чтобы связать руки Алькариму. Все могло бы быть быстрее и без потерь». «То есть, если бы они просто сбежали, то Бертран был бы жив», — привела я для себя. Скажи, что это было? Портал?» «Ну, как вы здесь оказались?» «Да, артефакт портала. У принца есть, только у вечной. Хороший работает сколько надо, а этот не может долго. Принц не знает, почему так». «И когда ты остался, ты знал о портале?» «Конечно. Мы заранее договорились о связи и о том, что принц нас вытащит, если я позову». «А как тебе удалось связаться?» «У принца артефактный перстень. Я напоила его своей кровью и могу теперь позвать, и принц услышит». Здорово и очень полезно. А тот парень, которого ты притащил. Заложник, пожал плечами Лео. Альхарим хотел убить нас с Бертраном, убить принца и всех, кто был с ним, и сказать потом, что знать ничего не знает. Но не вышло. Принц жив, я жив и могу подтвердить, что на нас вероломно напали. И заложник есть не у него, а у нас. Это не обязательно поможет нам в переговорах, но вдруг. Вот-вот, вдруг. Темнело, разожгли костер, выставили стражу. Шатров не ставили, чтобы, если что, быстро подорваться с места. И похлебку не варили, разве что Алямир приготовил горячего питья и раздал всем хлеб, сыр и вяленое мясо. «Сестрец Феникс с первым сражением!» Принц целитовал мне флягой. «Благодарю, мой принц!» — поклонилась я. Остальные тоже зашумели и поздравляли. «Да, только не забудьте, что в следующем бою, если таковой возникнет, я тоже вам пригожусь. Но было приятно, что уж говорить». Кто бы дома мне сказал, что я пойду воевать, и мне захочется, чтобы подготовленные мужчины считали меня за равную. А вот как вышло. Принц время от времени доставал свой волшебный камень и поглядывал на него. Но тот был тёмен и безмолвен. Значит, нам оставалось только ждать. Дракон достал инструмент и принялся настраивать. И мы было уже наладились послушать его или даже петь все вместе. Но тут гусь поднял тревогу. Лагерь был окружён защитным барьером. Качественным его делали принц, самоцвет, дракон и еще один маг на службе принца, рыцарь Сигизмунд. И вот как раз перед барьером внезапно появились трое, тот самый Алькарим и с ним двое рыцарей. «Надо же, не побоялись пойти путями некроманта», — отметил кто-то. Я ничего не знала про пути некроманта, но зловредный тигр принялся плести какое-то колдовство, а два воина стояли за его плечами, готовые напасть в любой момент. Наши ощутились кто мечом, кто руки приготовил. Но что можно сделать с некромантом? Мастер нас такому не учил. Может быть, пока и не учил. А принц достал свой камень, глянул на него еще раз, что-то прошептал, и камень засиял, как днем. Ох, как вовремя-то! Мы мигом собрали, кто что успел разбросать из поклажи. Могли Алиамиру собрать котлы и остатки припасов, а принц тем временем командовал. Лево в портал, заложников в портал, тело Бертрана в портал, и дальше остальные по очереди вместе с конями. Меня дернул за руку стриж. Быстрее, мол, я подхватила по воде финика и шагнула в овал. И вышла во внутреннем дворе королевского дворца в Монтереале. Из овала быстро выскакивали остальные, и вот ждали только принца и самоцвета. Была мысль, что артефакт снова сдохнет, и они не успеют. Но они успели. Самоцвет шагнул сам и вытащил принца, который оказался ранен.